Демокрит был решительным материалистом. Для него, как мы видели, душа состоит из атомов, а мышление является физическим процессом. Вселенная не имеет целей, там только атомы, управляемые механическими законами. Он не верил в распространенную тогда религию и выступал против Нуса-Анаксагора. В этике он считал целью жизни бодрость, а умеренность и образование — наилучшими средствами для ее достижения. Он осуждал все неистовое и страстное. Он не одобрял также половую жизнь, потому что, как он говорил, это вызывает преобладание удовольствия над сознанием. Он ценил дружбу, но плохо отзывался о женщинах. Он не хотел иметь детей, потому что заботы, связанные с их воспитанием, служат помехой философствованию. Во всем этом он был весьма похож на Иеремию Бентама. В равной степени он также любил то, что греки называли демократией. Бедность в демократии настолько же предпочтительнее так называемого благополучие граждан при царях, насколько свобода — лучшее рабство, — говорит Демокрит. Демокрит, таково, по крайней мере, мое мнение, последний греческий философ, который был свободен от известного недостатка, нанесшего вред всей более поздней древней и всей средневековой мысли. Все философы, которых мы рассматривали до сих пор, были охвачены беспристрастным стремлением к познанию мира. Они представляли себе это более легким делом, чем оно было в действительности, но без такого оптимизма у них не хватило бы мужества положить начало этому делу. Их взгляд на мир в основном был подлинно научным взглядом. Всякий раз, когда он не являлся просто выражением предрассудков того времени. Но этот взгляд был не только научным, он был образным и выразительным, и был полон наслаждения смелым предприятием. Они интересовались всем — метеорами и затмениями, рыбами и вихрями, религией и моралью, с проницательным интеллектом, У них сочеталась детская любознательность. Начиная с этого момента, впервые появляются некоторые признаки упадка, несмотря на предыдущие, не имеющие себе равных достижения. А затем наступает постепенное разложение. В философии, даже в самые лучшие философии после Демокрита, плохо то, что в ней делается чрезмерный упор на человека – в ущерб стремлению к познанию Вселенной. Сперва вместе с софистами приходит скептицизм, приводящий к изучению того, как мы познаем, вместо попытки приобрести новое знание. Затем вместе с Сократом центр тяжести переносится на этику. С Платоном начинается отрицание чувственного мира в пользу самого себя творящего мира чистой мысли. С Аристотелем вера в цель как основное понятие науки. Несмотря на гениальность Платона и Аристотеля, их мысль имела пороки, оказавшиеся бесконечно вредными. После них начался упадок энергии и постепенное возрождение вульгарных предрассудков. Новое мировоззрение возникло отчасти в результате победы католической ортодоксии, но вплоть до возрождения философия не могла обрести вновь той энергии независимости, которые были свойственны предшественникам Сократа.